Я через работавшего со мной и Палином поручика графа Шувалова вошел с ним в связь. Мы условились встретиться на квартире Завойко, жившего в то время на фонтанке у Семеновского моста. Я приехал с графом Палином и графом Шуваловым. Завойка произвел на меня впечатление весьма бойкого, неглупого и способного человека, в то же время в значительной мере фантазера.